Не дожидаясь приглашения, Седой сел в кресло. Карина села в соседнее. Телохранитель хозяина квартиры остался стоять у входа в комнату. — Давно тебя не видел, Седой, — сказал Анджей. — Зачем приехал? — Давно, — согласился Седой. Он не любил перекупщика и никогда не имел с ним никаких дел лишь иногда бывая в тех местах, где любил бывать и Анджей. — Твоя девочка? — спросил Анджей, показывая на Карину, словно ее здесь вообще не было. — Я ищу своих ребят. Седой проигнорировал вопрос хозяина квартиры. — Каких ребят? — удивился Анджей. — Или сделал вид, что удивился. — Двое моих ребят... Прячутся от меня. Один из них — Игорь. Здоровый такой тип. Ты должен его помнить. Не знаю такого. Пожал плечами Анжей. Может, когда-то и был, но сейчас не помню. — Мне они нужны, Анжей, — угрюмо сказал седой, словно не слушая его. Мне они очень нужны. А ты мог их спрятать. У тебя ведь есть несколько надежных убежищ в городе. — У меня ничего нет, — нервно дернулся Анжи. — Ты не понял. Седой говорил, глядя поляку в глаза своими немигающими зрачками, чем он очень нервировал хозяина квартиры. — Я пришел к тебе не в гости. Эти ребята серьезно прокололись. — На них мертвяки висят, а ты их покрываешь. — Почему я покрываю? — суетливо обиженным голосом спросил Анжи. — Просто я говорю, что их здесь не было. — Не было, да? — спокойно переспросил Седой, и вдруг метнулся, словно лопнувшая пружина. Он прыгнул через столик, опрокинув на пол вазу с фруктами, и схватил за горло Анжи, повалив его на диван и держа в руках нож. Стоявший в дверях телохранитель даже не успел понять, что именно происходит, и когда опомнился, то сразу навел автомат на напавшего гостя. «Стой — Стой! — грозно крикнул Миша. Он передернул затвор автомата, И в этот момент резко выхватившая из-под джинсовой куртки пистолет Карина сделала выстрел в его сторону. Миша упал сразу, как подкошенный. Он только дернул ногами, лежа на полу. Расплывающееся вокруг головы большое темное пятно неопределенного бурого цвета красноречиво свидетельствовало о неожиданной кончине Миши Кривого. Карина замерла на мгновение и лишь затем опустила пистолет. Испуганный Анджей, забыв про нож собственного горла, переводил изумленный взгляд с лежавшего тела на женщину. — Вы его убили? — почему-то шепотом спросил Анджей. — Нет, — спокойно ответил за Карину Седой. Она пригласила его к себе на чай. — Где ребята? — Что? — поперхнулся Анджей. Он вдруг понял, что эта странная парочка, так не кстати явившаяся к нему, не остановится ни перед чем. Если они так спокойно убили Мишу, то следом точно так же спокойно убьют и его. — Не надо! — закричал в ответ на собственные мысли Анджей, забыв о вопросе. — Где ребята? — снова спросил Седой. — Они... они у Ларисы, — залепетал Анджей. — Она их прячет в своем доме. — Там две квартиры, ложная стена. — Две квартиры, ложная стена, — повторил он дважды. — Поедешь с нами, покажешь. Поднялся с дивана седой, убирая нож. — И оденься. — Нет. Халат на Анжеле развязался, и было видно его белое, почти женское тело.